Глава четырнадцатая. Дуэль. В тот же день Ксавер пригласил меня на свидание. Непонятно, где раздобыл мой номер телефона и прислал СМС-ку, в которой, как ни в чём не бывало, интересовался, не желаю ли я с ним поужинать. Да уж наглость и правда второе счастье. Я не желала, о чём ему и написала. Чистосердечно и, возможно, хм, слишком прямолинейно. В общем, не стесняясь в выражениях. Наверное, этого колдуна следовало опасаться, как никого другого, Но во мне было столько злости, искавших и не находивших выхода, что она заглушала все остальные чувства, в том числе и инстинкт самосохранения. «Пошёл ты к чёрту, козёл!» Закончила своё сообщение и с чувством выполненного долга отправила его к Саверу. «Жить надоело», — заглянув в мой телефон, хмыкнул Эчет и даже, кажется, собирался покрутить у виска пальцем, но потом передумал и спрятал руки в карманы джинсов. «Надоели все эти ваши ведьмовские заморочки», И чрезмерная наглость отдельных личностей, считающих, что им всё позволено. Я заблокировала мобильный, чтобы эти самые отдельные личности не читали мою переписку со всякими мудаками. Это ли пробыл у Эчада до обеда. Возможно, задержался бы и до вечера, но ему кто-то позвонил, и он умчался, напоследок чмокнув меня в щёку и заверив, что мне не о чем беспокоиться. Мне так и не хватило духу с ним поговорить, расставить в наших отношениях все точки над и. сообщать парню, который собирается в бою, отстаивать твою свободу и независимость, что у тебя с ним нет и не может быть будущего. В общем, с моей стороны это было бы не очень разумно, если не сказать безрассудно. Отстаивать мою свободу и независимость в бою. Я зажмурилась. Честное слово, какой-то дрим, учая средневековье. После ухода Этели во мне поселилось совершенно гадкое чувство, что я использую друга, продолжающего надеяться что у нас с ним может быть что-то большее. Но если не он, тогда кто? Больше рыцарей жаждущих встать на защиту несчастной девы по близости не просматривалось. Остановиться женой какого-то неадекватного хама, пусть даже только по ведьмовским законам, мне совсем не улыбалось. Э, это ли тебе в обиду не даст? Вместо того, чтобы продолжать заниматься тем, что получалось у него лучше всего, колоть словами и ездить, вдруг ободряюще улыбнулся мне Кристиан. Но вы ведь сами говорили, что Ксавер весь такой из себя единственный и неповторимый, и одному Богу известно, какими он обладает силами. А это ли даже не владеет магией в полном смысле этого слова, только и умеет, что блокировать чужую. Он что-нибудь придумает, заявил, правда, без особой уверенности Кристиан. На что я скептически хмыкнула. Получается, Ксавер будет нападать, а это ли отражать атаки, пока не выдохнется? Какие-то совсем немного обещающие перспективы. Паде тоже легко кисло. Признаться, я больше боялась за Этел, чем за себя. Наверное, потому что всё ещё не могла проникнуться серьёзностью того, что мне грозило. Что же касается Батаре, ему грозила реальная опасность, и вот это я понимала. Кристиан приблизился ко мне, заставив сердце в груди взволнованно дёрнуться, а потом застыть ледышкой. Эрика, не паникуй. Никто тебя здесь не обидит. Хочешь, могу поклясться мощами нашей прародительницы. Юморист Я отвела взгляд, потому что глядя в его глаза, начинала испытывать то, чего испытывать не должна была. Цицилия хотела со мной поговорить, так что кашлянула, перекатываясь с носка на пятку. И я пойду, поговорю, и дёрнула в холл, не оглядываясь, а оттуда на второй этаж, чувствуя, как щёки начинают пылать. Наверное, от бесконечных стрессов, незаметно сменяющих друг друга. Да, точно, из-за этого Оказывается, госпожа Эчет пригласила меня только за тем, чтобы сделать внушение. По её мнению, мне ни в коем случае не следовало связываться с бабушкой и родителями. «Зачем их пугать?» — вопрошала она, откинувшись на спинку кресла и рассеянно постукивая длинными алыми ноготками по тёмной столешнице. «Наверное, потому что есть повод», — заметила я. «Их дочь и внучку собираются насильно выдать замуж». Цицилия закатила глаза, а потом ещё и выразительно вздохнула. «Дорогая, не драматизируй. Никто тебя ни за кого против твоей воли не отдаст. Это ли со всем разберётся? А если нет, тогда я приму меры. В крайнем случае...» — чародейка помедлила, прежде чем добавить. «Сама свяжусь с Терезой и объясню ей всю ситуацию». Последний вариант, признаться, был заманчивым. «Если Цицилия примет удар на себя, я возражать не стану, потому что бабушка в гневе — это что-то страшное». Страшнее всяких там Габоров, Ксаверов и Маргит вместе взятых. Когда это случится, с трудом удалось выдавить из себя несколько слов. Цицилия нахмурилась, но тут же взяла себя в руки. Завтра, так решил Габор. Значит, и он тоже в деле. И что, сердце нисколечко не болит за внука? А я тут же мысленно себя стукнула. У таких, как Габор, братарь, сердца нет в принципе. Все его злодеяния это доказывают. Кто ночь я почти не спала. Сидела, пялилась на экран телефона, на котором высвечивались оставшиеся до боя часы и минуты, и чувствовала, как вместе с тошнотой подкатывает осознание, и меня начинает захлёстывать паника. Завтра я могу не только лишиться свободы, я могу потерять близкого человека. Это ли батери из-за этого мерзавца Ксавера. На утро голова гудела и раскалывалась, а ещё была такой тяжёлой, что мне с трудом удалось оторвать её от подушки. и самой от кровати отрваться. Это вообще оказалось непосильной задачей, которую я с горем пополам выполнила и пошла оживать под душем. Вот только даже после водных процедур я не чувствовала себя воскрешённой. Наоборот, с каждой секундой, что приближала меня к этому безумию, я всё больше погружалась в отчаяние. Нет, это, конечно, захватывающе побывать на ведьмовской дуэли, но пусть бы сражался кто угодно, но только не это ли. За завтраком я не чувствовала вкуса пищи, жевала скорее по привычке. И когда Цицилия сказала, что нам пора отправляться, вздрогнула, будто очнулась ото сна, в котором пребывала со вчерашнего дня, и посмотрела на колдунью. «А где произойдёт сражение?» «Здесь, недалеко, за городом», Цицилия ободряюще мне улыбнулась. «Всё будет хорошо, Эрика, оптимистка». До места проведения дуэли мы ехали вдвоём, Кристиана я с утра не видела, а с Венцелем столкнулась в столовой, когда он уже оттуда выходил, пробормотав что-то вроде «Доброе утро, Эрика». Глава семейства отправился на работу. Или куда там обычно отправляются в Венгрии после Рождества. Может, поехал в церковь помолиться за это ли? Проклятье. Опять начинаю психовать. Натянув рукава куртки до самых кончиков пальцев, явный признак того, что нервничаю, в попытке отвлечься от мысли и о дуэли я поинтересовалась. удалось выяснить, кто убил ту девушку. Цицилиане отрывино смотревшая на дорогу, помрачнела ещё больше и покачала головой. Ищем, пытаемся понять, кто или что это было. Это ведь не первое убийство. Видя, что мне не спешат отвечать, я осторожно продолжила. Ребята в клубе рассказывали о жертве в лесу, и тот совет кланов вы тогда были сама не своя. Черадейка кивнула. Это твари. Запнулась и с силой сжав руль, зло процедила: "Извини, Эрика, но у меня язык не поворачивается назвать убийцу человеком. Уже несколько ведьм и колдунов погибли мучительной смертью". "Значит?" я нахмурилась. "Этот человек убивает только одарённых? Не просто одарённых, тех, в ком есть хотя бы капля крови Графини Батари, то есть таких, как я? Ну, красота. В общем, неудачную я выбрала тему для разговора". И вместо того, чтобы хоть немного успокоиться за нервные члены ещё больше. Словно прочитав мои мысли, Цицилия сказала: "Не бойся, милая. К нам эта имрази не подобратся. Я укрепила защиту дома особыми чарами, а у тебя есть оберег, который предупредит и защитит в случае опасности". Нужно подумать, на дворце Габора не было никаких особых чар, и тем не менее праздник закончился трупом. А мог бы закончиться поцелуем. Совладав с порывом, распахнуть дверцу машины и сегонуть в ближайший сугроб остудиться, я снова принялась терзать ни в чём не повинные рукава куртки, кусать губы и следить за тем, как нахальные снежинки липнут к лобовому стеклу. Долго ещё, спросила минут через 10. А кажется, будто пока мы ехали, прошла целая вечность. Уже на месте, слабо улыбнулась Цицилия, я остановилась, заглушив мотор. Ещё какое-то время нам пришлось идти пешком через лес, по вытоптанной, как ни странно, дороге. Оказалось, что на поединок законного будущего главы клана Батари с главой потенциальной явилась посмотреть тьмать мущая зрителей. Ладно, не тьма, но человек 30 я точно насчитала. Некоторые были мне знакомы с маскарада, некоторых я видела впервые. Облегчённо выдохнула, заметив Маты и Лили, Даниэля, Хелену с Ясмин и Кристиана. Возле последний. Даже не смей об этом сейчас думать, Эрика. А где это ли? Слабо улыбнулась ребятам, прижимая к шее шарф, потому что студёный воздух так и норовил пробраться под одежду. Бр, как же холодно-то. Ещё не приехал, ответил красноносый Даниэль. А может, и не приедет? В своей привычной ядовитой манере предположила Хейл, громко фыркнув. И придётся тогда тебе выходить замуж за Ксавера. Хелена Хором воскликнули ребята. Всё умолкаю, выставив в примирительном жесте руки, проговорила девушка. "Эрика, мы с тобой". Ободряюще обняла меня Лелина, которой не было лица. Вот честно, но даже осознавая, что человек, который ей не безразличен, подвергает себя опасности из-за меня, она всё равно меня поддерживала и успокаивала. Не ведьма, а ангел. "Думаете, у него получится?" спросила я тихо. Ребята в разнобой принялись меня уверять, что Ээта ли, конечно же, победит, по-другому просто не может быть, добро восторжествует и всё такое. Один Кристиан не сказал ни слова, а лучше бы сказал хотя бы что-то, потому что это его красноречивое молчание являлось для меня самым настоящим катализатором паники. Ведь по глазам вижу же, что волнуется, переживает за друга, которого сегодня может потерять. В общем, это какой-то кошмар. Я так себя накрутила, что когда увидела его величество Габора с сопровождением своей свиты и этой мрази Ксавера, со всех ног бросилась к нему. Ребята пытались меня остановить, кто-то даже удержать за руку, Даниэль, кажется, но я рванулась вперёд, видимо, растеряв остатки здравого смысла и страха. За себя я в тот момент действительно не боялась. Вы же можете это остановить, выпалила, протиснувшись к ведьмаку. Для этого пришлось наступить на ногу Балтазару. который, отскакивая, зарычал, как животное, хоть и пребывал сейчас в человеческой ипостасе, на Ксавера вообще не взглянула. Смотрела только на Габара, глаза в глаза, надеясь отыскать в его взгляде хотя бы тень сомнения или беспокойства. Но нет, ни тени, ни даже намёка. «Зачем бы мне это делать?» — вскинул седые брови колдун. Я чувствовала на себе взгляд Ксавера, жадный и липкий, такой, от которого тут же захотелось помыться, «Смотрит так, будто я его добыча, а он уже стал победителем. Ваш внук может пострадать». «Это ли сам согласился на этот поединок? Силой его никто не принуждал. От безразличия в голосе Габбара у меня засосало под ложечкой. А разве у него был выбор? Если бы этот ваш...» Метнуло в татуированного полной ярости и ненависти взгляд. «Не заявил на меня свои чёртовы ведьмовские права». «Таков закон, девочка». И не тебе его нарушать, перебил меня Батари, резко и жёстко, мгновенно понизив градус моей уверенности. И тем не менее, я не отступила. У вас что, совсем нет сердца? спросила тихо. Краем глаза заметила, как побледнел Бальтазар. Ксавер, эта татуированная скотина, чему-то усмехнулся, а Габор отчеканил холодно, заставив волосы у меня на голове покрыться инеем. Вот стопудово осторожней, за такое могут и наказать. «Всё хорошо, дядя, она уже уходит». Из-за пелены гнева застилавшие глаза я не сразу заметила подскочившую ко мне моргиту. Я сказала «уходит». Сквозь зубы процедила она, видя, что я не спешу двигаться с места. Схватив меня за руку, больно впилась в мой локоть ногтями и оттащила от своего разлюбезного дяди, чтоб ему черти в аду устроили весёленькую вечность в раскалённом котле. «Кальма, ну гомонись!» зашипела мне на ухо ведьма. «Об это ли я уже сама позаботилась? Нечего тут устраивать представление». «В смысле позаботилась?» Я в панике оглянулась. «Это ли по-прежнему нигде видно не было?» И слова Маргиты наталкивали на очень нехорошее предположение. «Ты что с ним сделала, сумасшедшая?» «Не вопи!» — шикнула на меня чародейка и отвела ещё дальше от любопытных ушей и глаз. На нас оглядывались. Благо, большинство зрителей всё же интересовал один татуированный гад, а не неизвестная девчонка. ставшая для ведьмаков яблоком раздора я убедила этого ангела в оплати, что Ксавер по-честному играть не станет никогда не играет а значит и ему не надо что ты хочешь этим сказать для меня было важнее понять на что подбила эта ли рыжая не сделала ли ещё хуже потому что поверить в альтруизм Маргиты было ну очень сложно чтобы она помогала отверженному внуку Габора Баторе фантастика парочка заклинаний один нехитрый обряд и вуаля Этели из посредственного колдуна превращается в супермашину для убийства. Он непосредственный. Я даже обиделась на неё за такие слова. Но согласись, мальчишка, с этой своей антимагией ты зачастую бесполезен, пожала плечами ведьма. Теперь же в ближайшие несколько часов он не просто сможет отражать атаки. Каждое заклятие Ксавера будет отскакивать от Этели и поражать его создателя. Ну разве не замечательно? Замечательно, конечно, вот только я недоверчиво сощурилась. Зачем ты это делаешь? Спасаешь его? Маргита расплылась в своей коронной улыбке, ядовито хищной. Знаешь, как говорят: враг моего врага мой друг. Вот сейчас как раз такой случай. Она вскинула взгляд и глядя куда-то поверх моей головы, объявила: "А вот ты наш непобедимый ведьмак. Так что прекрати закатывать тут истерики, Эрика, и просто жди. И больше Она ещё сильнее сжала мой локоть, заставив поморщиться. Не пытайся вмешиваться, только всё испортишь. Я ничего не ответила, дёрнув рукой, бросилась к этеле, с самым невозмутимым видом приближавшемуся к этому ведьмовскому столпотворению. Пожалуйста, будь осторожен, прошептала, повиснув у него на шее. И если почувствуешь, что проигрываешь, отступи, не рискуй собой. Это ли отстранился от меня, потрепал по щеке, как маленького несмышлённого ребёнка. И сказал с безмятежной улыбкой смертника: "Я не отдам ему тебя, Эрика", после чего направился к своему деду. "Это ли? Оставь его". Ко мне подошёл Кристиан, а за ним подтянулись и остальные. "Это не самое подходящее место для сентиментальных моментов". Мысленно послав Эча до с его ядовитыми репликами, которые сейчас были совершенно не в тему, я отвернулась от него и замерла, обхватив себя руками. Стало ещё холоднее. Или это я дрожала от нервного напряжения, от глухой ярости, которую так хотелось выплеснуть на Ксавера. Всё, что происходило дальше, напоминало дурной сон, очень-очень дурной. Было такое ощущение, что присутствую на самой настоящей дуэли. После короткой речи Габора, объявившего, в чём, или скорее в ком заключается причина ссоры, противники разошлись по разным краям поля. Зрители сгрудились у тёмной кромки леса, опасаясь, как бы в пылу битвы их случайно не задело. Я стояла ни жива, ни мертва, и не сводила с этой ли взгляда. Такой спокойный. А меня тут всю колотит. Вот ведьмак с самым невозмутимым видом скинул пальто и передал его своему секунданту. Маты. Ксавер тоже решил избавиться от верхней одежды, видимо, посчитав, что сейчас им обоим станет жарко. Ох, надеюсь, Маргита ничего не хитрит и не мутит, иначе... Будущий глава клана Батарив скинул руку, готовясь к первой атаке. Я судорожно сглотнула, скорее почувствовала, чем увидела, как вокруг Ксавера сгущается сила, страшная и сокрушительная. Над полем закрутилась позонька, отгораживая колдуна от нас мутной завесой, а в следующее мгновение ослепляющий вспылох, сорвавшийся с пальца Ксавера, ударил в Этели. Я тихонько пискнула, прижав заледеневшие руки к лицу. и увидела, как мой защитник пошатнулся, а в следующее мгновение произошло что-то совсем неожиданное, по крайней мере, неожиданное для Ксавера. Это было видно по его перекошенной физиономии. Сгусток света, как будто проникнувший в этоле бумерангом, понёсся обратно, едва не сбив с ног его соперника. Народ возбуждённо загумонил. Мало кто представлял, на что способно это татуированное отродье, но все прекрасно знали какими силами природа наделила Внока Габора. По лицу последнего было сложно что-либо прочесть. Оно по-прежнему хранило выражение невозмутимости. А вот у Цицили чуть глаза из орбит не вылезли, когда это ли успешно отразил следующую атаку, иксавер на себе ощутил все прелести своей магии, чародейка нахмурилась, а у меня сердце болезненно кольнуло. Вот чего спрашивается недовольна. Нет бы порадоваться, что наши, наш побеждают. А она тут губы, видите ли, поджимает. Всякий раз, когда в этоли нёсся с густа когня, стрелой летела молния или ползла клубя тьма, я задерживала дыхание, и Лили, стоявшая рядом, делала то же самое. Она чуть не закричала, когда очередная вспышка ударила в баттери, и его буквально отнесло к краю поля. Пусть Ксавери выглядел потрепанным, было видно, для этой ли каждой атакующей заклятие тоже не проходит бесследно. Он был неестественно бледен. У той покойницы в саду Габора и то на лице красок было побольше, несмотря на холод, по вискам, видимо, как струился пот. Руки, сжатые в кулаки, мелко дрожали, как дрожала земля после каждой атаки этой колдовской заразы, что и не думала сдаваться. Народ продолжал перешёптываться, некоторые самые беспринципные делали ставки. Цицилия хмурилась. Габор был саморавнодушие. Лили уже чуть не плакала. А я чуть не рычала, особенно когда Ксавер коснулся перстня-печатки на указательном пальце. Не знаю, что такого особенного было в этом украшении, но вырвавшийся из него туман стремительно пополз к Этели, стянулся вокруг него коконом в считанные секунды, и я увидела, как ведьма крохнул на землю, словно подкошенной. Мёртвую тишину, повисшую над полем, разорвал громкий крик. Немедленно прекрати! Вы все здесь больные! До меня даже не сразу дошло, что это кричала я. Не сразу поняла, что это я бросилась к другу, в густое, ядовитое марево, от которого стоило лишь раз его вдохнуть, начала задыхаться. "Да что это за гадость такая?" просепела, кашляя, и упала на колени перед этой лицу которого приобрело землистый оттенок, я бы даже сказала, мертвецкий. Попробовала оттащить его подальше из этого зловонного тумана, но ведьмак казался невозможно тяжёлым. А я слишком слабой. Голова кружилась, лицо это ли расплывалось, и я уже была совсем не против прилечь с ним рядом. И тут где-то на краю сознания зазвучал крик его величества Габора, больше похожий на яростный звериный рёв. Ксавер, довольна, тряхнула головой, увидев перед собой двоящегося Кристиана, неуверенная, что это действительно, э, это не галлюцинация. Но когда он схватил меня за шеирку и оттащил в сторону, Или правильнее будет сказать, отшвырнул, поняла, что это не глюк. То же самое ведьмак проделал исы это ли. К счастью, к тому моменту ядовитый туман уже почти рассеялся, а может, втянулся в перстень, повинуясь приказу Габора. Я не заметила. Мир перед глазами продолжал расплываться, мельтешили снежинки, и в ушах стоял гул. Поэтому даже не сразу возмутилась, когда услышала самодовольное: "Бой окончен. Я победил". И это ты называешь боем? Я подскочила с земли, вернее, попыталась это сделать, но скорее всего снова упала бы в снег, если бы не Кристиан, рывком поставивший меня на ноги и теперь удерживавший за талию, иначе бы стоподово сползла обратно. Он, презрительно усмехнувшись, ксавер указал на пребывающего в бессознании соперника. Тоже играл нечестно. Так что ведьмочка, да, это был бой, в котором победила я. А значит, теперь ты моя. А не пошёл бы ты на Я дёрнулась, мечтая броситься на мерзавца и расцарапать его наглую ведьмовскую рожу. Кристиан удержал меня, не позволив даже сдвинуться с места, и заявил невозмутимо: "Сам он туда не пойдёт, но ему можно помочь. Так сказать, придать ускорение, и я с удовольствием это сделаю". Ксавер он оглянулся на этоли, которого ребята пытались привести в чувство, пока что безрезультатно. "Я занимаю его место". "Ой, это что-то новенькое". расмяялся Ксавер. Два защитничка на одну несчастную ведьму. Вы оба на ней помешались, что ли? В тот момент мне захотелось оглохнуть и ослепнуть, особенно когда взгляд зацепился за Ясмин. Выражение её лица было таким многовыражающим, я бы сказала, от чего сразу стало ясно: подругам именно муж и точно не быть, а вот на врага она явно будет согласна. Помешанность и умолишенная у нас здесь один. Ты Невозмутимо отозвался Ечет, попытался передать меня в руки Маты, но не тут-то было. Я вцепилась в его куртку одиревеневшими пальцами и прошипела, стуча зубами: "Ты что творишь, Крис?" Зубы продолжали отбивать частую дробь. Ни то от холода, ни то истерика уже была на подходе. Это ли его изрядно вымотал? Мне остаётся только добить. "Беспечно", заявил ведьмак, и всё-таки оторвав меня от себя, не без усилия должна сказать, вручил Мате наказав увести приз подальше и не отпускать ни при каких обстоятельствах. Я тихонько выругалась, не позволила венгру оттащить себя в сторону, замерла в его руках, скользя взглядом по гомонящему столпотворению. По мрачной, жутко мрачной Цицилии, наверное, за последние несколько минут успела сто раз пожалеть, что притащила меня в Будапешт, по явно заинтересованному всем происходящим габару. С лица старого колдуна сошла маска пофигиста, И теперь он, отдав распоряжение оказать первую помощь внуку, надо же, неужели что-то в душе дрогнуло, велел противникам разойтись по разным концам поля и готовиться к бою. На Ясмин я больше принципиально не смотрела, понимая, что от её красноречивых и возглядов станет только хуже, представляя, что она обо мне сейчас думает. Словно о камнеф я стояла и смотрела, как Ксавер снова вскидывает руки, А Кристиан замирает в напряжённой позе, готовый защищаться и нападать. И всё началось по новой. Я мало что смыслю в ведьмавских дуэлях, но у меня сложилось впечатление, что этим двоим было плевать на законы чести, в принципе, плевать на всякие законы. Оба играли нечестно, и судя по перекошенному злобе лицу Ксавера, он не ожидал, что в его сопернике обнаружится столько скрытых талантов. И сколько это будет продолжаться? В отчаянье простонала я. Пока один из них не отключится или матая сёкся. Вот этого или я боялась больше всего, а ещё жутких теней, что насылали друг на друга ведьмаки, вспышек едовито-зелёного огня, от которого на мокрой земле оставались выжженные прогалины, тошнотворного ощущения силы, опасной и тёмной, что клубилось над полем. В какой-то момент Ксавер снова попытался провернуть фокус с перстнем, но Кристиан оказался быстрее. Заклятием заставил щупальца тумана в одно мгновение обвиться вокруг соперника. Несколько секунд колебания стоили татуированному потери сознания. Ведьмак пошатался и, рухнув на колени, опрокинулся навзничь, отравленный собственным ядом. Габр тут же развил бурную деятельность, принялся раздавать приказы своей банде, и те, спотыкаясь и падая, бросились оказывать помощь проигравшему мерзавцу. А это было не так уж и сложно. Самодовольно объявил Кристиан, подбадриваемый радостными восклицаниями ведьмаков своего клана. Прихвостнибаты рикосились на него с ненавистью. Одна Маргита безмятежно улыбалась, довольная исходом поединка. Я что-то гляделся по сторонам, наверное, я искала взглядом Ясмин. Я тоже следуя его примеру, решила осмотреться, но девушки нигде видно не было. Кристиан нахмурился. Однако подскочившие к нему ребята принявшиеся его чествовать и поздравлять, тут же заставили его снова довольно заулыбаться. Да и как тут не улыбаться? Он стал героем клана и моим. Наверное, надо сказать ему спасибо, что ли. Могу я теперь двигаться? Мато схватился и отцепился от моей руки. Извини, до сих пор не верится, что всё закончилось и Крис вырубил Ксавера. Мне, если честно, тоже не верилось. Снова оглядевшись по сторонам, Но так и не обнаружив поблизости любимую ведьму Эчеда, я направилась к нему выражать свои благодарности и присоединяться к поздравлениям. Стоило к нему приблизиться, как шумная компания сразу стихла. Теперь все смотрели то на меня, то на Кристиана. И от этих взглядов, если честно, становилось жутко неловко. "Спасибо", заставила себя улыбнуться. "Ерунда", решил поскромнее четечет. "Я же говорил, это ли его капитально вымотало". Только поэтому в снегу сейчас валяется верный пёс Габора, а не я. И всё равно, качнула я головой. Ты не обязан был. В общем, если бы не ты, отвела взгляд, потому что смотреть в его глаза могло быть чревато для меня. Пойду, гляну, как там это ли. Махнула рукой в сторону дороги, что вела к машинам. Крестьянки внул, а стоило мне отвернуться и сделать несколько шагов по направлению к чёрной полосе деревьев, а кликнул меня: "Эрика!" Я обернулась. Теперь ты моя должница. Узнаю настоящего эчда. Ведьмак приблизился ко мне, оставив у себя за спиной любопытных зрителей, без особого стеснения следящих за нашим общением. "Говори", скрестила на груди руки. "Что говорить? Чего ты хочешь? Я не люблю быть должной". Эчт молчал недолго, расплывшись в хитрой улыбке, заявил: "Не строй планов на вечер, мы сегодня поедем в город. Мы Кристиан подался ко мне и прошептал одной короткой фразой, пропустив по моему телу электрический разряд. "Я и ты". После чего, отступив на безопасное расстояние, находиться с ним рядом в последнее время мне стало очень опасно, будничным тоном продолжил. "И да, это ли не приглашён, если что?"